Обвинение. Макс сидел на кровати, закрыв лицо руками и раскачиваясь в разные стороны, в такт глубоким вздохом. Рядом, дрожа мелкой дрожью, сидела мышь, тихо попискивая. «Изуверы! Изверги!» — зло бормотал старик. «Порицание, видите ли! Спеси и гонору несколькими вазами не растащишь! Извращение в чистом виде!» Через несколько минут взял себя, а чуть позже и мышь в руки, погладил последнюю и приложил к виску артефакт, внешне напоминающий очень большую каплю росы. Животное быстро успокоилось, перестало дрожать и спрыгнуло на пол. Успокоив и отпустив длиннохвостого союзника, он продолжил приводить в порядок себя. Ничего более отвратительного, чем искажающее природу человека проклятие змея, магу не приходилось наблюдать за всю его долгую жизнь. Оставалось лишь гадать, на что способно это чудище. Теперь события могли начать развиваться в совершенно непредсказуемом направлении. Некроманты десятилетиями не получали столь увесистых оплеух и наверняка приложат все усилия, чтобы отыграться. Так или иначе. Мак поразмыслив, отправился прямиком в храм. Замок сундука недовольно покосился на вновь прибывшего и пробубнил. «Борода недовольный, грустный. Так не годится». «Сам знаю», — отмахнулся маг. «Потому иду подобрать правильные инструменты». Только через полчаса, полностью экипированный, старик счел возможным отойти ко сну. Завтрашний день представлялся не самым радужным, потому требовалось набраться сил. И предположения оказались оправданы. Полностью. После совершенного в полном молчании утреннего ритуала Малхан потребовал без промедлений пройти к нему в кабинет. И сам немедленно воспользовался паутиной. Мак тактично прошел тропой к кабинету и постучал. Дверь бесшумно отворилась. Верховный уже был здесь, основательно расположившись в стальном кресле. По правую руку стоял Уранус. В дальнем углу, едва угадываясь, вырисовывалась какая-то смутная тень. К сожалению, это были не все посетители кабинета Верховного. Натан и Кёлист обреченно замерли напротив. Мак медленно прошествовал в кабинет, встав точно между учениками и главой некромантов. «Мы с вами долго откладывали один неприятный разговор», — с нотками угрозы в голосе начал Малхан. «Пришло время прояснить положение». Мак, понимающе кивнул. «Раз ученики присутствуют, дело касается их и дисциплинарного комитета. Я правильно понимаю?» Уранус выдвинулся вперёд. Вы нет. Могу вас обрадовать. Благодаря вашему заступничеству с них сняты все обвинения, и у комитета более нет к этим выпускникам никаких претензий». Мак напрягся. Ребята за его спиной тоже почувствовали подвох и радоваться не торопились. Малхан продолжил. «Теперь они подозреваются лично мной. И это самые тяжкие преступления из возможных в Академии». Мак вопросительно приподнял бровь. «Какие же?» Пока ничего не оставалось, как подыгрывать хорошо поставленному спектаклю. Такова была выделенная роль. «Измена и участие в воровстве артефактов». Вы понимаете, о чём я». Маг молча кивнул, не делая ни одного лишнего движения. «Ситуация кардинально изменилась. Возвратные заклинания не сработали. Вор-изменник не вернулся». Малхан взял паузу. Старик позволил себе высказаться. «Я предполагал подобный исход и даже разработал эффективные контрмеры. Разве нет?» «Временные», — отрезал Верховный. «Расчёт был на возврат, а не на попытки обойтись без кристаллов». маг задумчиво почесал бороду неужели до сих пор не удалось напасть на след все присутствующие судьи в глаза пристально рассматривали ответчиков не удостаивая и словом не мой поединок нарушил вкратчивый голос позвольте я отвечу говоривший постоянно срывался на шепот и хрип сильно растягивал шипящие присутствующие вздрогнули как по команде уставились в дальний угол зала Оттуда плавными, скользящими движениями приближался человек в длинном просторном одеянии, скрадывающем фигуру. Лишь пылающие углеглазы изредка вспыхивали в глубине капюшона. «Вам наверняка будет небезынтересно узнать», — прошипел он, «что боевой маг высшей категории, отправленный за беглецом, безвременно погиб, едва достигнув цели». Маг глубоко задумался. Ребята оторопело глядели друг на друга. Некроманты продолжали пристально изучать обвиняемых. «Не могу понять», — наконец выговорил маг. «Даже будь у него посох и соответствующие навыки...» «Нет, украденные им артефакты даже в самых умелых руках способны лишь на рассеянный поток, способный сгущаться и концентрироваться только в помещениях. К тому же на это требуются недели, если не месяцы упорной работы. А найди он случайного союзника. Так тот все равно не неровне боевому магу. Это попросту невозможно». «Тем не менее, это так», — подвёл итог Уранус, искоса поглядывая на человека в капюшоне. «Теперь вы понимаете, что без ритуала дознания не обойтись». Маг встрепенулся. «Всё-таки вы снова заговорили об этом. Казнь без доказательства вины. Вот что вы предлагаете. Необходим иной выход. И он есть», — громким шёпотом прошелестели из-под капюшона. «Нам стало известно, что подозреваемые пришли вас благодарить за помощь в саду». «И провели некоторое время наедине с вами, так?» Маг удивлённо кивнул. «Вот, есть возможность заглянуть лишь в это воспоминание. Оно небольшое и совсем недавнее. Ученик не будет рисковать жизнью. Всего несколько дней помучиться слабостью и отойдёт. К тому же хватит кого-то одного. Другой же отделается лёгким испугом». Маг недоумённо перевёл взгляд на Верховного. «Что это даст?» «Мне не сообщили ничего, стоящего вашего внимания». Тот отозвался сразу же. «Вот и хорошо. Тогда вам нечего опасаться». Мак тяжело вздохнул и повернулся к притихшим ученикам. Стало очевидно. Проверяли именно его. Контраргументов не осталось.